70. Макс Брюстер пристально посмотрел в глаза своих товарищей, решая, рассказать им или нет. «В конце концов, я прошел с ними через жуткое мессио», — подумал он, вспоминая, через что им пришлось пройти. «Они имеют право знать. Мы действительно зависим друг от друга». «Понимаю», — повторил Макс. «Эти двое пришли за мной». «А поподробнее», — осторожно попросил Стюарт, — «тут все свои». Имакс стал рассказывать всё с самого начала, о том, как они ехали на праздник, по дороге услышали крик и поспешили на помощь. Повздорили с хулиганами, они состязавшаяся жертву ударила его по лицу. Под её ногтями оказался его образец ДНК, и его ошибочно приняли за насильника. Как за ним гонялись по всей планете, и тижды чуть не поймали, и сбил до полусмерти в последнем случае. Что совершенно случайно он попал на пункт записи и под влиянием расстроенных чувств записался он наёмником в надежде убежать от мафиози-психопата. Ну вот так всё и было. Теперь понятно, почему ты был таким разноцветным, а говорил, что с лестницы упал. Это даже круче, чем со мной случилось, скинул головой реверс. Почему ты решил, что они пришли именно за тобой? Наверное, я как загнанный зверь чувствую, где находятся охотники. А если серьёзно, общее ощущение, подкреплённое некоторыми наблюдениями. Какими? Они сказали, что они уроженцы Жеральда и Гадиата. Так вот, совершенно случайно мне известно, что солнце первого — красный карлик, а солнце второго — синяя звезда. Эту информацию я почерпнул из какой-то познавательной телепередачи, попавшейся мне на глаза. Кажется, это были прогулки по вселенной. «Ну и...» — не понял Стюарт. «Первый должен быть очень смуклым, почти черным, а второй, наоборот, альбиносом, но оба выглядят нормально, как я и Либерт. Значит, они врут, а врать причин у них нет, если только...» Но они могли измениться. Альбинос действительно мог загореть до нормального уровня, но тот, что с Жиральдо, должен остаться смуглым очень и очень долгое время. Такова физиология. Он прав, Стюарт. Ясно. Что делать будешь? Может их убить? Как говорится, лучший способ защиты это нападение. Подкарауль их и поминай как звали. Ага, чтобы потом загреметь на 10 лет или попасть в штрафбат, где мы станем стопроцентными трупами уже через неделю. Ну а что тогда? Не знаю, честно признался Макс. В ней раздался гул тяжёлого вертолёта "Касатка". Остреливая тепловые шашки, он стал заходить на посадку. Ветер, поднятый его лопастями, валил с ног не успевших отбежать солдаты, грожу их мяч на посадочной площадке. «Вы "Заметили, что в последнее время грузы только забирают, шаттлов давно не видно?" сказал Риверс, сменив тему разговора. "Верно. А это кто такие?" Вместо ожидаемых солдат на поле Выбежило больше сотни рабочих в характерных робах. Они закрутили вертолёт, но не улетели вместе с ним, а остались на базе. Зазвучал сигнал сбора, и друзья поспешили на плац, где их уже ждал сержант с незнакомым капитаном. Когда на плацу собрались все, кроме обязательных дозорных на шелковых башнях и постах, капитан не вполне трезво заговорил: "Здравствуйте, мои псы войны. Я Лей, офицер украдкой взглянул на свои погоны и продолжил. Капитан Чинг Шульц. Короче, эту базу мы перебрасуем ближе к лений фронта, который уже ускакал от нас более чем на 200 км. Поэтому, поэтому, сержант, продолжай, а я пока дойду по надобности маленькой. Ему было трудно на чём-то сосредоточиться, и уж тем более говорить, когда моча давила на мозг. Есть, сэр. Нас перебрасуют на новое место дислокации на 100 км западнее, продолжил сержант Виский Гольд. Мы разместимся в горах. Никакого леса, одни скалы. В этом есть как свои плюсы, так и минусы. В связи с этим ваша задача выйти завтра на патрулирование территории. Пойдут третий и четвёртый взводы. Первые и второй взводы отправятся охранять место новой базы, чтобы и туда не пробрался ни один враг. У вас были случаи убедиться, что айманской разведка работает очень хорошо. И мы считаем, что именно поэтому они активизировались, чтобы напасть на нас в самый удобный для себя момент, когда мы находимся в самом неудобном положении, беззащитные, как дети. Пока вы будете патрулировать территорию, прибывшие рабочие демонтируют базу, и уже к вечеру мы будем на новом месте. Вы же не должны пропустить ни одного диверсанта к базе, а я уверен, что они в лесу ещё есть. Что ж, это удобный случай отделаться от этой парочки. Выведи их на какую-нибудь мину. И всё же это крыто, и я ни при чём, подумал Макс. Просим как им меня прихлопнуть. Вопросы есть? Вопросов нет? Разойтись. Вечером Макс не мог замкнуть глаз, ведь его враги спали в каких-то десяти метрах от него. Он старался не ворочаться, дабы не показать своего страха и того, что он все знает. Даже осознание того, что убийцы вряд ли станут делать свое дело при всех, да еще рядом с Блейдом, не могло его успокоить. Но усталость взяла свое, и Макс Брюстер тяжело закрыл глаза, проваливаясь в сон.